Глава 16. Тайны Луны и ее освоение на верхней ветке Если ориентироваться по времени, то основные преобразования в религии завершились на верхней ветке примерно к началу 2060-х годов. С этого периода в этой области все стало относительно стабильно. То есть большинство людей стали исповедовать эту вышеупомянутую единую религию в той или иной мере, и в целом отношение к ней было очень позитивное. Даже атеисты редко выступали против нее, так как она не была навязчивой или агрессивной и предполагала терпимое отношение к чужому мнению и взглядам. Однако, несмотря на все вышесказанное, все равно к началу 2060-х культура и взгляды жителей Верхней Ветки были еще достаточно материалистичными. То есть не случилось такого, чтобы в одночасье растворился тот вектор на техническое развитие, который был долгие годы, и все разом переметнулись исследовать тонкие материи. Нет, мысль о том, что духовное так же важно, как и материальное, в тот период только-только начала набирать популярность в обществе, и впереди было еще много работы в этом отношении. Кто знает, какими темпами все это пошло бы дальше и к чему привело, если бы в середине 60-х годов не случилось одно событие, которое сильно всколыхнуло общество и заставило людей пересмотреть свои представления о мире. Это событие, к счастью, не было эпидемией, войной или каким-то иным катаклизмом. Подобные встряски были на более ранних этапах развития ветки, но они уже миновали. Наоборот, новости были положительными и касались освоение ближнего космоса и признание наличия высокоразвитых цивилизаций. Если читатели сейчас подумают, что на верхней ветке высадилась в полном блеске делегация каких-нибудь инопланетных кураторов, как это было в свое время в Атлантиде, то они будут неправы, все было совершенно не так. Скорее можно сказать следующее. Людей стали потихоньку подготавливать к мысли о том, что в космосе действительно есть другие разумные цивилизации, а также в обозримой перспективе возможен контакт с ними. Причем сделано это было очень интересным образом. Освоение Луны и его этапы Все началось с того, что запустили проект по освоению Луны, причем перевели его в активную фазу. Но это я опять забегаю вперед. Лучше расскажу небольшую предысторию. Итак, на верхней ветке, в отличие от нашей, космические технологии развивались более активно в принципе. Уже в начале 2000-х годов там было больше спутников и орбитальных станций, чем у нас, а также активно развивался космический туризм. Специально для туристов построили отдельную станцию на орбите, а потом еще одну. Несмотря на очень высокую стоимость, из желающих полететь в космос выстраивались очереди, и в целом этот аттракцион был более доступным, чем на нашей ветке. Однако, несмотря на активное посещение земной орбиты, освоение Луны до поры до времени было заморожено, то есть люди туда вообще не летали. Да, с начала 2000-х годов туда отправляли несколько зондов, а также вокруг Луны облетали спутники, которые делали снимки ее поверхности однако этим дело и ограничилось, и люди не ступали на ее поверхность до начала 2060-х годов. Автор, это звучит странно, ведь верхняя ветка более высокоразвитая, чем наша, а при этом даже у нас, в нашей ветке реальности, было целых шесть высадок на Луну с 1969 по 1972 год. В общем, что-то не стыкуется. Чтобы объяснить этот парадокс, напишу о том, как происходило посещение Луны на нашей ветке реальности, и было ли оно в принципе. Лирическое отступление. Полеты на Луну. Правда или фейк? Согласно моему видению, с полетами на Луну на нашей ветке все очень неоднозначно. Не скажу, что их совсем не было, но и абсолютной правды их тоже не назвать. Мне видится так. Те фото и видео с астронавтами программы «Аполлон-11», которые облетели весь мир, были сняты однозначно не на Луне, а представляют из себя студийную съемку. Техника американцев, которую показали в 1969 году всему миру, а также скафандры их астронавтов, просто не смогли бы выдержать ту радиацию, которая по факту есть на Луне технологии изготовления всего вышеперечисленного в начале 70-х были достаточно примитивными и не справились бы с задачей. На мой взгляд, вся эта картина маслом, то есть Таратайка и космонавт возле нее, выглядит как абсолютная постановка. Тем не менее, всю лунную программу целиком считать фальсификацией тоже нельзя полеты вокруг Луны, по моим ощущениям, действительно были. И некоторые образцы лунных грунтов, которые привезли как трофей из лунных экспедиций, действительно подлинные. Откуда они взялись? Тут, если честно, очень много закрытой информации, которую сложно посмотреть в деталях. Но в общих чертах выглядит так. Частично образцы грунта были взяты с помощью беспилотных аппаратов а кое-что даже передано лично теми, для кого полеты и нахождения на Луне вполне возможны и не представляют никаких технических сложностей. Как многие читатели уже догадались, сейчас речь идет о представителях наших кураторов. В некоторых случаях они могут теми или иными способами вступать в контакт с людьми, разумеется, тайно. И такая важная веха в истории, как полет человека на Луну, явно не могла обойтись без их внимания я полагаю, что кураторы могли заранее проинформировать ключевых персон, тех избранных, с кем они периодически контактировали и до этого, что высадка людей на Луну на том этапе развития технологий, ну никак невозможна. Однако ее, по всей видимости, выгодно было инсценировать в качестве некой имиджевой истории. Причем выгодно не только с точки зрения людей, но и исходя из соображений кураторов, иначе они просто не согласились бы помочь. Именно поэтому и были выполнены полуправдивые полеты человека на Луну. Повторюсь, мне довольно сложно увидеть, насколько подлинны в них конкретные детали, изобилие закрытой информации. Но в целом резюме такое. Корабли действительно улетели с Земли и направились к Луне, а затем могли облететь ее по определенной траектории. Выхода астронавтов на поверхность Луны не было, в условиях той примитивной техники невозможно было высадить туда людей, а потом еще и забрать их живыми. Некоторые трофеи из экспедиции подлинные, хоть получены и не людьми. И да, я подозреваю, что к команде астронавтов могли быть применены продвинутые методы ментального воздействия, чтобы они действительно поверили в то, что были на Луне. В конце концов, им предстояло рассказывать об этом всю оставшуюся жизнь, поэтому был большой риск, что они сболтнут лишнего. Именно поэтому им могли внушить правильные воспоминания, дорисовав ту часть их миссии, где они пребывают непосредственно на Луне. Конечно, все вышесказанное – лишь мои предположения, а не истина в последней инстанции. Тем не менее, я вижу произошедшее именно так. Ну что ж, а теперь давайте вернемся к верхней ветке продолжу свой рассказ о ней. Еще раз уточню. Все сказанное выше относительно высадки на Луну касалось именно нашей ветки, а вот на верхней, надо сказать, поступили гораздо честнее. Когда я уже упоминала ранее, основным толчком к отделению верхней ветки от нашей стал Карибский кризис 1962 года. Поскольку он случился до высадки на Луну в 1969 году, то эти события на нашей верхней ветке проигрывались немного по-разному. На верхней ветке астронавтов тоже запустили к Луне, только немного позднее, в начале 70-х. Однако там их миссия потерпела полный крах. Один экипаж по техническим причинам не смог долететь, а второй трагически погиб в процессе. Насколько я понимаю, так произошло потому, что в отличие от нашей ветки, на верхней кураторы не способствовали инсценировке высадки на Луну. То есть они решили примерно так. Пусть полетят своими силами и увидят, что из этого получится. Почему так? Сказать совершенно точно мне сложно, но я могу кое-что предположить. Как мне кажется, поскольку верхняя ветка изначально планировалась как более высокоразвитая, то там хотели дать возможность людям действительно побывать на Луне, причем дойти до этих технологий самим. То, что предлагалось в начале 70-х, явно было еще детским лепетом. Хлипкие оборудования и скафандры никак не смогли бы выдержать тех крайне высоких доз радиации, которые по факту существуют на Луне. Именно поэтому людям на верхней ветке дали возможность ошибиться, причем даже один раз трагически, чтобы они хотя бы примерно понимали, в каком направлении им в дальнейшем нужно работать. А зачем же тогда у нас нужны были инсценировки? может спросить читатель. Я думаю за тем, что в 60-е и 70-е в обществе был настоящий зуд по освоению космоса. Луна представлялась ближайшей и легкой целью, поэтому надо было создать у народных масс иллюзию ее покорения, а после закрыть вопрос на много лет вперед. Вроде того, что слетали, посмотрели, делать там особо нечего. Больше не дергаемся. Тайны Луны А теперь перейду к самой волнующей части этого рассказа. Поведу о том, что скрывает Луна и почему она на самом деле так важна. Об этом жители Верхней Ветки узнали лишь в 2060-х годах. Пусть не в полной мере, но все же. И для обычных людей это было в некотором роде откровение. Поведали им об этом ученые и астронавты которые в тот период совершили уже реальную высадку на поверхность нашего спутника, а также провели множество исследований его грунтов и полученных по итогам полета данных. И, что очень важно, в отличие от нашей ветки, почти все научные результаты экспедиции были обнародованы в открытом доступе. В итоге официальная картина после исследования Луны вышла следующая. Первое. Луна – это не естественный спутник а искусственно созданный объект. Да, ее основа, очевидно, органическая, то есть это может быть осколок какой-то существовавшей ранее планеты. Однако она появилась на орбите Земли не случайно. Второе. Луна содержит в себе определенную техническую начинку, то есть, по сути, она эдакое сложное устройство. Ее основное назначение – стабилизация Земли, поддержание ее гравитационных полей, нужной оси вращения, а также она отвечает за постоянство состава нашей атмосферы. Третье. Кто создал и пригнал Луну к нам на орбиту, непонятно. Однако, это явно была превосходящая нас по уровню развития цивилизация. Судя по всему, у них были благие намерения в отношении землян, и они хотели, чтобы наша планета была пригодной для проживания. Четвертое. На поверхности Луны обнаружены остатки инопланетных баз, но кто их построил, также неизвестно. Очевидно, они были нужны в процессе настройки Луны как сложного устройства, а потом их покинули за ненадобностью. Самое ценное оборудование с этих баз, очевидно, вывезли, а оставшееся обветшало и пришло в негодность. Тем не менее, кое-что из этого будут потихоньку перевозить на Землю и исследовать. Пятое одновременно совсем вышеперечисленным, официально признали следующее. В процессе первых полетов спутников вокруг Луны, которые случились задолго до высадки людей, уже было ясно, что она нашпигована полуразрушенными базами и оборудованием инопланетного происхождения. Однако этот факт до поры до времени не спешили обнародовать, так как считали информацию преждевременной. Причем основным аргументом в пользу этой преждевременности было следующее. Пока на Земле еще не было устойчивого порядка, были риски, что кто-то попытается разгадать часть высоких инопланетных технологий, а затем использовать их, к примеру, для создания новых видов вооружений. Или, что еще опаснее, попытается реанимировать часть прошлых баз и с помощью них перенастроить параметры Луны, чтобы повлиять на Землю. А это могло быть весьма опасно, поэтому до поры до времени исследования Луны заморозили и запустили их вновь уже в тот момент, когда обстановка на Земле стала относительно стабильной. Примерно такую информацию подали в 2060-е годы жителям Верхней Ветки, и она произвела на них очень большое впечатление. Можно сказать, что одним махом официально признали и наличие высокоразвитых цивилизаций, и их очевидное влияние на жизнь землян помимо этого косвенно подтвердили и то что жизнь на нашей планете возникла не случайно а также могла быть результатом более продвинутых обитателей космоса население на верхней ветке восприняло эти известия с энтузиазмом кто-то даже называл это время новой эрой человечества И это было похоже на правду, ведь в течение следующих десяти лет начали открывать и новые сведения из космической области, которые продолжили расширять кругозор и перевернули представление многих людей об окружающем мире. Однако жителям верхней ветки, даже при такой высокой степени откровенности, все равно тогда обрисовали не совсем полную картину. Было еще несколько важных деталей, о которых умолчали в сообщениях простым людям. Но вот верхушка знала об этом. Эти сведения касались того, что было на Луне помимо заброшенных инопланетных баз. А там действительно присутствовало еще кое-что интересное.